«Он прекрасно все слышал», — угрожающе сказала мисс Дженни. «Мы займемся этим, когда он вернется». И какому ослу пришло в голову нарядить черномазок в ту же форму, что и белых? Мистер Вардаман знал, чем это пахнет. Он в свое время говорил этим ослам из Вашингтона, что так дело не пойдет. «Но что вы хотите, политики?» Она вложила в это невинное слово совершенно уничтожающее презрение. «Знаете, что я сделаю, если мне когда-нибудь надоест иметь дело с порядочными людьми? Я выставлю свою кандидатуру в Конгресс». «Нет, каково? Я опять начинаю ораторствовать. Честно говоря, мне иногда кажется, что эти сарторисы и все, что им принадлежит, созданы специально для того, чтобы меня терзать и мучить. Слава Богу, хоть на том свете мне не придется иметь с ними дело. Я не знаю, куда они попадут, но только ни один сарторис по своей доброй воле в раю ни минуты лишней сидеть не будет. — Вы, как видно, точно знаете, что ждет вас на том свете, — засмеялась нарцисса. — Еще бы! «По-моему, я уже давно заработала себе нимб и арфу». Прикрыв рукой у глаза, она посмотрела на аллею. Кэспи как раз дошел до ворот и теперь стоял в ожидании попутной повозки. «Только не вздумайте брать его в автомобиль», — сказала она вдруг. «Вы не останетесь обедать?» «Нет», — отвечала гостья, — «мне пора домой. Тетя Селли сегодня плохо себя чувствует». Держав в руках шляпу и корзинку с цветами, она немножко постояла на солнце, подумала, потом, как бы внезапно приняв решение, вытащила спрятанный на груди листок бумаги. «Еще одно получили?» — спросила мисс Женни, наблюдая за ней. «Дайте я посмотрю». Она взяла сложный листок, развернула его и отошла в тень. Приколотый к ее груди маленький золотой футляр соединялся пружинкой с тонким шелковым шнурком, к которому было прикреплено пенсне. Она дернула за шнурок и выдрузила пенсне на свой римский нос. Под стеклами холодно заблестели пронизывающие, как у хирурга, глаза. Почерк на большом листе пищей бумаги был разборчиво и ясный, на первый взгляд лишенный всякого индивидуального характера. Рука писавшего обличала лишь молодость и мягкую, но такую настойчивую откровенность, которая невольно вызывала некоторое удивление. Ты не ответила на моё письмо от 25. -го. Я и не ждал, что ты сразу ответишь. Ты мне скоро ответишь. Мне торопиться некуда. Я тебя не обижу. Я честная и благородная, ты еще меня узнаешь, когда наши пути сойдутся. Я не жду сейчас ответа, но ты сама знаешь, как подать мне знак. Мисс Дженни с легким, еле заметным отвращением сложила письмо. Я бы эту мерзость, конечно, сожгла, если бы она не была единственной уликой, которая поможет нам его помочь. «Сегодня же отдам это Байерду». «Нет, нет», — поспешно возродила нарцисса, протягивая руку. «Пожалуйста, не надо, дайте я порву». «Но, дитя мое, ведь это единственная улика. Это письмо и еще то, другое. Мы наймем детектива». «Нет, нет, пожалуйста, не надо. Я не хочу, чтобы об этом знал кто-нибудь чужой. Прошу вас, мисс Дженни». Она снова протянула руку. «Вы просто хотите его сохранить», — холодно и осуждающе произнесла мисс Дженни. «Разумеется, как всякая глупая девчонка, которой подобные вещи льстят». «Я его порву», — повторила нарцисса. «Я бы его сразу порвала, но я хотела хоть кому-нибудь рассказать. Я... я... мне казалось, что если я его кому-нибудь покажу...» Я не буду чувствовать себя такой грязной. Пожалуйста, отдайте. Что за вздор! Почему вы должны чувствовать себя грязной? Разве вы дали ему повод? Прошу вас, мисс Дженни. Но мисс Дженни не выпускала письма из рук. Не будьте дурой, — отрезала она. Почему такая вещь может заставить вас чувствовать себя грязной? Любой молодой девице могут прислать анонимное письмо, и многим это нравится. Мы все уверены, что мужчины испытывают к нам подобные чувства и невольно восхищаемся тем человеком, у которого хватило смелости сказать нам об этом, кто бы он ни был. Хоть бы он подписался. Мне ведь все равно, кто он, но так... Пожалуйста, мисс Дженни, не будьте дурой». — повторила мисс Дженни. — Как мы узнаем, кто это был, если вы уничтожите все улики? — Не хочу я ничего знать. Мисс Дженни отдала ей письмо. Нарцисса изорвала его в мелкие клочки, бросила их за забор и вытерла руки о платье. — Не хочу ничего знать. Я хочу поскорее об этом забыть. — Ерунда! Вы сейчас умираете от любопытства. Держу пари, что вы смотрите на каждого прохожего и гадаете, а вдруг это он. Если не принять никаких мер, это будет продолжаться, и наверняка станет еще хуже. Давайте я скажу Байерду. Нет-нет, ни за что. Я не хочу, чтобы он узнал и подумал, что я... что я могла бы... Знаете что, я теперь буду сжигать их, не распечатывая. Мне правда пора. Вот именно. Вы будете бросать их прямо в печку, — с холодной иронией подтвердила мисс Дженни. Нарцисса спустилась по ступенькам, а мисс Дженни снова вышла на солнце, сняла пенсне, и оно соскользнуло обратно в футляр.